Солнечное затмение под Москвой Клин, 7 августа, от наших корреспондентов К вечеру 6 августа сотни москвичей наполнили Николаевский вокзал. Обыкновенно пустующий в это время года другой курьерский поезд наполнился пассажирами, взявшими билеты до Клина. Одного из лучших пунктов для наблюдения солнечного затмения. Но далеко не все поместились в вагоны. И после отхода поезда все столы, громадные буфетные залы были заняты. Негде было найти место сесть. Следующий пассажирский поезд также битком был набит пассажирами. Даже дамы стояли на платформах, к крайнему удивлению поездной прислуги. Пришлось собрать еще экстренный поезд до Завидова. И в этом только нашлись места для всех желающих наблюдать затмение. Поезд отошел около половины 12 сентября. И часа через три был в Клину. Я с трудом нашел место в одном из вагонов, битком набитых публикой. Уснуть, даже прилечь, места не было. И пришлось целую ночь не спать. Наконец поезд остановился в Клину. Большинство пассажиров вышли, остальные уехали на следующую станцию завидово. Я вошел в вокзал. Кругом стоял гомон невообразимый.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 и виднелись розовые и золотистые отблески зари на узких грядах легких облаков. Перейдя полотно железной дороги, вправо от линии есть пустырь. Между линией дороги, станцией и Ямской слободой гор – Клина. Этот пустырь, посредине которого имеется прудик, называется Ямским полем. Подле прудика в виде огромной круглой массы, слегка движущейся, Покачивался чуть заметно во тьме воздушный шар, напоминавший собой издали голову в Руслане Людмиле. Чем ближе мы подходили к шару, тем выше и выше он вырастал перед нами. Вокруг него стояла загородка, а с правой стороны, с юга, его защищал от ветра занавес из брезентов. На противоположной стороне стояли аппараты для приготовления водорода, для наполнения шара. Это целая баррикада. На платформе из старых шпал установлено три чана для смеси серной кислоты с водой. На чанах помещается холодильник для охлаждения газа, и рядом с ним два химических сушителя, наполненные хлористым калли. Внизу платформы расположено пять медных генераторов, наполненных железными стружками. От них прокопана канава по которой стекает в яму железный купорос. На платформе стоят человек десять солдат в прожженных кислотой рубахах и мундирах. Солдаты работают частью около котлов, частью накачивают насосом воду из пруда. Газ, идущий из генератора в холодильнике, поступает потом в сушитель, а оттуда уже по резиновому шлангу, совершенно сухой и холодный, поступает в шар. Шар привезен сюда со станции еще накануне, рано утром, и с 11 часов утра 6 августа наполняется газом под руководством механика гражданина Гаррута при помощи нескольких солдат гальванической учебной роты. Весь день вчера и начало ночи на сегодня шар наполняется неудачно. Мешал ветер, и ударяющий шар о землю и выбивший из него газ, и мелкий дождь, намачивавший материю. Лишь с двенадцати часов ночи шар начал наполняться как следует. И когда я пришел, был уже почти полон. Только нижняя часть его лежала на земле, раздуваемая ветром, и держалась на веревках от сетки, прикрепленных к мешкам с балластом. Становилось светлее, и шар ясно был виден. Он напоминал собой по цвету и форме огромный желтый бычачий пульс, оплетенный веревочной сетью. Низ все еще не наполнился газом. С одной стороны шара крупными буквами написано «Русский», с другой мелко «Пареляшем». Как мы уже сообщали, шар сделан из бумажной материи, пропитан не льяным маслом, как это делалось прежде, а гуттаперчевым лаком. Он имеет 640 кубических метров емкости и может поднять, считая собственный вес, балласт из сидящих до 50 пудов, если сух и хорошо наполнен. Около шара стояла плетеная из камыша корзина для воздухоплавателей с обручем сверху, к которому прикрепляются веревки сети. На корзине прикреплен железный якорь, пятилаповая кошка сделанные по системе гражданина Кованька. Собравшаяся публика с любопытством толпилась около шара. Часов четырех публика все продолжала прибывать с вокзала из города и соседних слобод и деревень. Емское поле, всегда пустынное, обратилось в какой-то табор. Вокруг шара густое кольцо народа. Далее группами зрителей расположились по пригоркам и на поляне, разместясь на скамьях и стульях, которые то и дело вазами подвозили из города и слабот. Владельцы скамей умело воспользовались моментом и уступали скамьи на время затмения по рублю и более за штуку. Еще далее кольцом же кругом публики стояло множество экипажей, на которых сидели разряженные дамы и кавалеры. Это подгородные помещики и купцы. Около них стояло 3-4 столика с самоварами, С молоком и водами. На возвышении со всех сторон шара фотографы расставили камеры. Стояли телескопы и подзорные трубы, обращенные к востоку. Приехали шесть членов московского общества велосипедистов-любителей. Сделав накануне все расстояние между Москвой и клином, 84 версты, на велосипедах. Публика была, видимо, не весела, молчалива. Кое-где слышались отрывочные слова, особенно удрученное состояние духа замечалось между крестьянами и клинскими мещанами. Как говорили многие из них, накануне исповедовались в грехах, надели чистое белье и приготовились к смерти, ожидая светопредставлений или землетрясения. Все молчало. Оживлял сцену лишь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 Это шла местная команда и охватывала лихую песню. Наконец, половина шестого. Солнце давно уже взошло, но его все не видно за туманом, который все становится гуще и гуще. Подул с востока ветерок, туман слегка начал исчезать, показались ясные избы Ямской слободы, и публика как будто повеселела, но признаков солнца не было. Стали даже сомневаться, полетят ли Менделеев и Кованька в шаре. Чувствуя, что погода не прояснится, надежды всех обратились на шар. Наконец явился гражданин Кованька. Это молодой, высокого роста, красивый поручик в форме лейб-гвардии саперного батальона. Он подошел к шару и приказал крепить корзину. Было...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 поднявшимся сожжение на две. Еще десять солдат ухватились за боковые веревки наружной сети, за оттяжки. Начали прикреплять корзину. В нее положили инструменты, барокров, два барометра бинокли, спектроскоп, электрический фонарь, сигнальную трубу и другие вещи, необходимые для наблюдения. На шаре предполагалось зарисовать корону солнца, наблюсти движение тени и произвести спектральный анализ. К 6 часам 20 минут шар совершенно готов. Хотя видно, что он намок, тяжел, несмотря на двойное количество, 1200 кубов метров, против требуемого потраченного газа, становится темнее. Пошел мелкий, чуть заметный дождь. Начался ветер, красиво покачивался шар. Ждали профессора Менделеева. В шесть часов двадцать пять минут раздались аплодисменты, и из толпы к шару вышел высокого роста, немного сутулый, с лежавшими по плечам волосами, с просединой бородой человек, с симпатичным располагающим лицом. Это и был профессор. Он идет в широкополой шляпе, длинном, подпоясанном драповом коричневом пальто в охотничьих сапогах. Он поздоровался с Кованько и Гарутом и начал готовить инструменты. «Депеша получена?» – спросил он одного из присутствовавших члена технического общества. «Да, сегодня ночью, вот она». И спрашиваемый прочел следующую депешу из главной Петербургской физической обсерватории. На прояснении надежда слаба. В Псковской губернии стационарный минимум, ветер ожидается южный, Срезневский. Шар-то под ветром. Гражданин Менделеев и Кованько сели в корзинку, попробовали. Шар не поднимается. Он слишком намок. Тогда профессор Менделеев предложил подняться один, видя, что двоих шар не поднимает. Публика была поражена предложением почтенного профессора, отваживающегося совершить свое первое воздушное плавание без управителя шаром. Гражданин Кованько был принужден согласиться на предложение профессора, вышел из корзины и передал гражданину Менделееву тоненькую бечевку от клапана шара. Последний раз за три попробовал бечевку, выслушал объяснение Кованько, как управлять шаром и начал прощаться. Первым подошел к нему профессор Краевич. Они поцеловались, затем подошли дети профессора, потом стали подходить знакомые, все жали руки. Профессор улыбался и был, по-видимому, спокоен. Он попросил перечесть опять телеграмму и крикнул «Дайте мне нож!» Ему Кованька подал складной ножик. «До свидания, друзья!»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 И неожиданный полет гражданина Менделеева одного безуправителя шаром и трогательная сцена прощания с ним, и исчезновение шара в темноте, и мрак, моментально охвативший землю, удручающе подействовали на всех. Как-то жутко стало. С несколькими дамами сделалось дурно. Толпа крестьян... За минуту перед тем мне в лицо говоривших с усмешкой, что уж господа больно хитры, раньше знают про затмение и что никакого затмения не будет, ринулись почему-то бежать от места, где был шар, к деревне. Смолкло все. Лошади стояли смирно и продолжали по-прежнему жевать траву. На собак тоже мрак не произвел никакого действия, Они были спокойны. Я оглянулся по направлению станции. Там горели огни платформы и паровозов, ярко, как в темную ночь. Потом огни начали краснеть, исчезать, забелелся дневной свет и так же быстро день сменил ночь, как ночь сменила день. Все молчали. Прошло не менее десяти минут, как начали расходиться. День продолжался серый, туманный.